Друзья Фуке. Король вернулся в Париж. Одновременно с ним возвратился и Д'Артаньян. Пробыв на Бель-Иле двадцать четыре часа, в течение которых он усердно собирал сведения о происходившем на острове, он все же не знал о тайне, погребенной немою скалой Локмария, о героической могиле Портоса. Капитан Мушкетеров знал лишь о том, что свершили с помощью трех верных бретонцев, оказывая сопротивление целой армии, его доблестные друзья, которых он так благородно взял под защиту и жизнь которых пытался спасти. Он видел раскиданные на берегу человеческие останки, видел кровь на камнях, разбросанных среди зарослей вереска. Впрочем, он знал и о том, что далеко в море был замечен баркас, что за ним погнался точно хищная птица, королевский корабль, что хищник настиг и пожирал бедную птичку, хотя она и старалась изо всех сил ускользнуть от него. На этом обрывались точные сведения Д'Артаньяна. Дальше начиналась область догадок. Какие же можно было строить предположения? Корабль не возвратился. Правда, третий день бушевала буря,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 Оно вручено мне Кольбером за восемь часов до того, как доставлено вам. Полагаю, что мне служит, в общем, недурно. Да, государь, вы единственный человек, счастье которого оказалось способным возобладать над счастьем и силою двух этих людей. Вы воспользовались своей силой, но ведь вы не станете злоупотреблять ею, не так ли? Д'Артаньян.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 хмуре брови. Д'Артаньян повернулся на каблуках, приподнял ковер, прикрывавший вход в кабинет короля, и крикнул в соседнюю залу «Введите!». Тотчас же у дверей кабинета, в котором находились король и его капитан, появилось трое людей, названных Д'Артаньяном. Когда они проходили через приемную, там воцарилось гробовое молчание. При приближении друзей несчастного суперинтенданта Придворные, признаемся в этом, отшатывались от них, как бы боясь заразиться от соприкосновения с опалою и несчастьем. Д'Артаньян быстрыми шагами подошел к этим отверженным, колебавшимся и дрожавшему дверей королевского кабинета, и, взяв их за руки, подвел к креслу, на котором обычно сидел король. Стоя в амбразуре окна, король ожидал, когда их представят ему, и приготовился принять просителей с дипломатической сухостью. Из друзей Фуке первым подошел пересон Он не плакал, но он осушил слезы лишь для того, чтобы король мог лучше услышать его голос и просьбу. Гурвиль кусал себе губы, чтобы перестать плакать из почтения к королю. лафонтен скрыл лицо под платком, и, если бы не судорожное подергивание его плеч, сотрясавшихся от рыданий,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 если вы явились ходатайствовать за одного из величайших преступников, которого должно покарать мое правосудие. Короля могут трогать лишь слезы или раскаяние. Слезы невинных — раскаяние тех, кто виновен. Я не поверю ни в раскаяние господина Фуке, ни в слезы, проливаемые его друзьями, потому что первый порочен до мозга костей, а вторые, ведя себя по-иному,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 дорогому суду короля. Впрочем, перебил король, успокоенный этим умоляющим тоном и убедительными словами пелесона. Приговор вынесет мой парламент, я не караю, не взвесив тяжести преступления. Прежде весы, потом меч. Поэтому, проникнутые доверием к беспристрастию короля, мы надеемся, что когда пробьет час с разрешения вашего величества,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 Здесь тягостное молчание, сковывавшее дыхание обоих друзей Пелессона, было прервано взрывом рыданий. И Д'Артаньян, слушая эту смиренную просьбу, почувствовал, как у него от жалости разрывается грудь. Повернувшись лицом к одному из углов кабинета, он покусывал ус и подавлял, готовые вырваться вздохи. Глаза короля сохраняли по-прежнему выражение сухости, и лицо его оставалось суровым, но на щеках проступили красные пятна, и взгляд потерял былую уверенность. «Чего вы хотите?» — спросил он растроганным голосом. «Мы пришли смиренно просить, Ваше Величество», — сказал Пелесон, которым понемногу овладевало волнение, — «дабы вы дозволили нам, не обрушивая на нас вашу немилость, предоставить госпоже Фуке в долг две тысячи пистолей»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 чтобы я не делал различия между невинными и виноватым. Плохо же знают меня те, кто сомневается в моем милосердии к слабым. Я буду поражать только дерзких. Делайте, господа, делайте все, что подсказывает вам ваше сердце, все, что может облегчить страдания госпожи Фуке. Можете идти, господа. Три просителя встали, безмолвные и с сухими глазами,